На ее некрасивом лице усмешка выглядела гримасой. Вряд ли придется. Спектакль только начинается. Возчик тряхнул вожжами. Заскрепели полозьи, розвальни тронулись. Возчик шел рядом, потом присел на грядку. Опять стряхнул вожжами. Лошадь затрусила по мелкой накатанной колее. Саша смотрел им вслед, сани удалялись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 не только с прошлого года, как Зиновьев и Каменев, но сидевших по многу лет, как Иван Никитич Смирнов и Мрачковский, Саша подумал, что Лидию Григорьевну отправили в Москву именно в связи с этим процессом. Но в судебных отчетах ее имя не упоминалось, и что произошло с ней и с ее Тарасиком, Саша так никогда и не узнал.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 Тёплыми, почти летними днями солнце на глазах растапливало снег, обнажало пожелтевшую траву, жухлые, слежавшиеся листья. И наконец, с по Пан горе пошёл лёд. Раздроблённый, он застывал в узких проходах между островами,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 Весна означала одиночество, тоску, мрачные предчувствия. Опять до июня прерывалась почта, единственное, что связывало его с миром. Зимой он ходил на лыжах в лес, а весной делать нечего вовсе. Газеты, книги, письма читаны, перечитаны, ни с кем слово вымолвить. Федя и тот уехал.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 Подошел гробоносый мужик Степан Тимофеевич, с кем Саша рубил коровник. «Чего сидишь, паря?» «Сижу делать нечего, вот и сижу. Айда с нами и смолить!» На берегу лежали две и большие крытые лодки с палубой для перевозки грузов. Саша встал, помог перевернуть и на ребро. Потом их высушивали, конопатили, просмаливали горячей смолой, оставляли сушиться на солнце, чтобы после половодья сдать Ивану Парфеновичу на воде уже готовыми. И лимки эти приводились в порядок тоже по распоряжению из района, чтобы перевозить с островов на матеру, сено для скота. Заработанные Сашей трудодни Иван Парфенович опять списал на его хозяина.